Глава 6. В 5 часов вечера все заводы Ленинграда протяжно, нестройно и тревожно загудели. Гудел Кировский завод, уже не Кировский, а Путиловский, гудел завод Электросила, гудели номерные предприятия, украшенные разнообразными вывесками, гудел хлебокомбинат, Гудели военные суда в Кронштадте, гудели поезда на Московском, Витебском, Варшавском и Финляндском вокзалах, гудели речные трамвайчики, гудели такси. И установленные повсюду радиодинамики покрывали этот гуд позывными «Широка страна моя родная». И по мере того, как стихали гудки, Северная Пальмира чудесным образом преображалась. Постовые покидали посты, Взбирались в синие милицейские фургоны и вылезали вновь в виде полицейских и городовых в низких попахах. Из-за угла Литейного вышла плохо организованная толпа мужчин в поддевках и начищенных маргарином сапогах в гармошку. Мужчины несли иконы и хоругви и пели по бумажкам «Боже, царя храни». Исчезли с улиц такси, и вместо них по Невскому, непривычно затихшему и опустевшему, покатили лихачи. Оттесняя зевак к тротуарам, проскакали казаки, на пиках трепетали сине-бело-красные флажки, французские флажки, предложенные экспертам из музея Ленина. Древний форт с неизвестными в военной форме без знаков отличия выскочил на мост и, запыхтев синим дымом, застрял у клоттовского коня. На ломовой телеге, переодетые селянами, ехали кинооператоры. Глаза объективов зловеще выглядывали из-под распахнутых зипунов. Темнело. Та часть населения Ленинграда, что не принимала непосредственного участия в мероприятии, толкалась на тротуарах и нервно прислушивалась к голосам репродукторов. Размах действа и его реальность внушали трепет обывателям и даже непонятное желание спрятать подальше, в сундук, за двойное дно, членские билеты до СААФ и профсоюзные книжки. В разброд отвыкшие после долгого перерыва ударили колокола Казанского собора, и руки прохожих потянулись к колбам. Перекреститься или просто отереть пот? Автобусы интуриста — Замаскированные подконки стояли на господствующих местах, и оттуда очередями вспыхивали блицы. Черносотенцы в условленном месте схватили Киргиза, замаскированного под еврейского равина, и откровенно издевались над ним, не причиняя, как и было указано, еврею телесных повреждений. Зажглись многочисленные огни в бывших железнодорожных кассах, а ныне Государственной Думе. В окнах мелькали фигуры депутатов, принадлежащих различным фракциям. Депутаты взмахивали руками, и репродукторы, включенные на несколько минут в зале Думы, передавали гул и выкрики контрреволюционеров. Слышались удары тяжелых орудий. Части генерала Краснова рвались к Питеру, но остановились бессильные по знаку сержанта ГАИ перед Пулковскими высотами. Беспокойство ощущалось и в зимнем дворце. В пять уехали последние автопогрузчики и самосвалы, отделив Эрмитаж от площади кое-как скрепленной баррикадой, сооруженной из пустой тары, контейнеров, металлолома, выбракованных бревен и длинных прутьев арматуры, превративших баррикаду в подобие длинного дикобраза. На баррикадах выстроились пулеметы и три пушки без замков привезенные из артиллерийского музея. Но в промежутках между стеной дворца и баррикадой было пока пусто. Девушки, секретарши, искусствоведы, уборщицы и экскурсоводы Эрмитажа примеряли форму. В углу египетского зала Раиса Семёновна установила швейную машинку и подгоняла, несмотря на строгое указание Антипинки, шинели и куртки, По росту женщинам из ударного батальона смерти. В буфете стояла очередь за кефиром и черным кофе. Ночевать придется в Эрмитаже, и завтра еще предстоит трудный день. Антипенко распоряжался установкой раскладушек в главном вестибюле. Раскладушек не хватало, потому что они в эту ночь требовались не только в гнезде контрреволюции. Зося, уже одетая в черную блестящую куртку с черепом на рукаве, Она вынуждена была признать, что эта форма ей идет. Сидела на подоконнике с премьером Временного правительства. Они пили черный кофе и негромко разговаривали. «Мне так приятно, что вы меня понимаете», — сказал Керенский. «Меня редко понимают женщины». Керенский, сказав это, опустил глаза, и взгляд его случайно упал на стройное сухое колено Зоси. Керенский вздохнул. «Зося?» инстинктивно почувствовав, что в ее туалете не лады, попыталась натянуть мини-юбку на колено. Но ничего из этого не вышло. «Я женат уже восемь лет», — вздохнул Керенский и оправил парик. «Моя жена, Рита, оказалась очень ограниченной женщиной». «Не надо так», — сказала Зося. «Я уверена, что ваша жена — милая и добрая женщина. Ей так же не сладко с вами, как и вам с нею». Вы опять правы, совершенно правы, вспыхнул Керинский. Во всем виноват только я. По коридору прошел колобок. Он сгибался под тяжестью ящика. Второй такой же ящик тащил за ним Симеонов. Что у вас такое, ребята? спросила Зося. Ничего особенного. Боря, наш вождь. В смысле, сегодня он командует юнкерами. Вас арестуют? «Нет», — ответил Керенский, — «в последний момент мне удастся убежать, переодевшись с медсестрой, и я убегу в Америку». «Очень интересно», — сказала Зося, — «вы смотрели мужчину и женщину?» «Нет, что это?» «Картина о настоящей чистой любви. Французская».